Эпилог С ночи матери минуло три дня. Перед ошалелыми гостями горячо извинились, ссылаясь на внезапные изменения в тектонике утеса. Их даже не пришлось просить покинуть замок незамедлительно. Никто в столь опасном месте задерживаться не планировал. Однако некоторые интересовались, куда же делась леди Гвинейн. И им всем отвечали одно и то же. Леди Гвинейнет была в срочном порядке решать вопрос с этой самой тектоникой. Как именно, никто, правда, не торопился уточнять. Когда же все более-менее успокоилось, а прислуга перестала коситься на наспех подчиненный ворота, его величество Бариан Мейхард собрал за столом в тронном зале ближайшее окружение. Семеро советников из числа приближенных вельмож, капитан королевской стражи и сам принц Кевенделл. Все были в курсе того, что произошло на самом деле. Беседа выдалась ужасно напряженной. Впрочем, как и следовало ожидать, собравшиеся поддерживали своего монарха и проклинали наглую рыжую девицу. Однако никто доподлинно не мог утверждать, куда именно она подевалась. — Вы проверили домик лесника? — хмуро уточнил у капитана стражи-король. — Уже трижды, милорд? — ответил тот. «Вокруг нет никаких следов, кроме наших!» «Сожгите его!» — велел монарх и затем на всякий случай уточнил. «Пошлите людей! Велите дом лесника жичь. «Как прикажете, Ваше Величество?» Капитан стражи низко поклонился, скрывая смятение на лице. «Но как прикажете поступить с леди Гвин?» Король забарабанил по подлокотнику пальцами. Нетерпеливо и задумчиво. Предлагаю объявить ее особо опасной предательницей и начать охоту на ведьму, пока это не зашло слишком далеко, предложил один из советников. Он хотел пояснить свою гениальную мысль, но остушевался и затух, встретивший взглядом с принцем. Кевендил Мейхард смотрел из подлобья. Злой и нетерпимо, однако молчал. Последние дни он вообще был на редкость мрачен и молчалив. Общался лишь с отцом да сестрой за закрытыми дверями. и слуг никто от него и звука не слышал. Точно как в тот год, когда ребенком он лишился матери. Бариан Мейхарт поднял ладонь вверх, дабы унять рьяного советника. Но не успел вымолвить ни слова. Большие двери в другом конце зала открылись. В них вбежал камергер. Буквально вбежал. Степенный Дорон торопился королю со всех ног с круглыми от ужаса глазами. Он закричал сбивчиво, пытаясь унять дыхание еще задолго до того, как приблизился к столу монарха. Его голос эхом разнесся по залу. Особые гости! Мой король! Особые гости, прибыли в очаг! Задыхаясь, он остановился на полпути и схватился за сердце. Никого в крепость не впускать! Отдал приказ король и встал с места. Коммергер уперся руками в колени. Лицо его побагровело. То ли от натуги, то ли от ужаса. Он замотал головой. «Они сами открыли ворота. Им перечить никак нельзя, милорд!» Задыхаясь, выдавил Дарон. Король нахмурил густые сидеющие брови. Вся эта история с незваными гостями в его землях начала основательно утомлять. Тем более с теми из них, кому перечить никак не удавалось. Бриан Мейхард встал и, бормоча поднос гневную тираду, двинулся к выходу. Остальные собравшиеся последовали за ним. Замыкал процессию камергер, который никак не мог прийти в себя от увиденного снаружи. Хлопья снега опускались на мир, точно ошметки белого пепла. Они устилали черные камни высокого очага как если бы те были сгоревшим островом. Снежинки сплетались меж собой еще в воздухе. Они норовили укрыть весь мир до последнего дюйма. Но ни одна из них не касалась тех, кто стоял посреди двора в ожидании, когда же к ним явится хозяин замка. Их было пятеро. Все на одинаковых вороных лошадях, точно всадники конца света и старины легенды. Четверо мужчин и одна необычайно странная дама. На вид женщине было не больше 30 лет, но между нахмуренными бровями и в уголках губ уже пролегли глубокие морщины. Ее черные волосы, заплетенные в десятки тонких косичек, сплетенными в них металлическими бусинами, были забраны на затылке в тугой хвост. Темно-зеленые глаза глядели так, точно она могла убить одним лишь взором. От висков к уголкам глаз и дальше по скулам шли одинаковые шрамы. Они образовывали причудливый рунический узор, кое-где подчеркнутый серыми чернилами. Руны сбегали по шее и скрывались под высоким воротом плотно запахнутого плаща бордового цвета. Такие же плащи были и на ее спутниках. Двое из мужчин явно были родными братьями, если не близнецами, то погодками. Оба уже глубоко за сорок, и оба с густыми каштановыми волосами и короткими бородами, в которых серебрились седые пряди. Их кони были нагружены оружием более прочих, точно эти могучие мужчины служили главной военной силой странного отряда. Воплощение высокомерия и величия. Впрочем, самый молодой из пришедших гостей им ничуть не уступал. Высокий, широкоплечий и единственный из всех, на чьих устах блуждало некое подобие улыбки. Такой хищный неотвратимый, что остановилось не по себе от одного лишь взгляда. Голубоглазый блондин с короткой стрижкой и гладко выбритым волевым подбородком. Красавец с высокими скулами который запросто мог оказаться как заезжим вельможей, так и безжалостным убийцей в бегах. Второе, пожалуй, даже более вероятно. Наверняка он разбил не одно девичье сердце ради мимолетного удовольствия. С его харизмой блондин мог повести за собой целую армию. Но, судя по всему, главным в странном отряде был не он, а тот, кто стоял по правую руку от всех. Мужчина с короткой черной бородой острой формы и такими же короткими черными волосами, зачесанными назад без единого седого волоса. Несмотря на то, что ему явно перевалило за 50, если судить по многочисленным морщинам по лице и открытой шее, мужчина был высок и крепок, но скорее сух, чем мускулист, в отличие от спутников и спутницы. И все же власти в его облике читалось больше, чем в короне самого императора, в том, как он держался в седле, абсолютно прямо, как смотрел с выразительным прищуром ясных зеленых глаз. И в каждом из пришедших ощущалось нечто неуловимо знакомое в чертах и манерах, во взглядах и жестах. Как разные краски одной палитры, что художник однажды взял, дабы создать целостную картину. Без всяких сомнений, все пятеро являлись чародеями высшей пробы. А того им не составило никакого труда открыть наспех восстановленные ворота. Ничего удивительного, что Даран пришел в ужас, лишь завидев их. Такое количество магов вполне могло сравнять с землей не то, что высокий очаг, но добрую половину Нордвуда. И что-то привело их под крышу местного короля. Или кто-то. Нетрудно догадаться, кто именно. Король, который переминался с ноги на ногу на собственном пороге в окружении доверенных лиц и наследника, обнаружил весь свой бравый гарнизон, стоящим по стойке смирно возле казарм. Точно им отдал приказ, вышестоящий по званию «человек». Монарх перевел взгляд на гостей. От их присутствия по спине невольно пробегал холодок. Оставалось надеяться, что маги уберутся прочь, как только узнают, что в высоком очаге искать им нечего. Поэтому правитель Нордвуда решил проявить надлежащую любезность, дабы ускорить их отъезд, и с предельно учтивой улыбкой произнес, «Чем обязан такой чести? Уважа...» Под... Острым взглядом черноволосого чародея король запнулся. Собственно, Бариан Мейхарт никогда и не задумывался о том, как правильно обращаться к магу высокого уровня, да и определить высоту этого уровня король никогда не умел, поэтому он искренне растерялся. Чего нельзя было сказать о гости? Он обвел цепким взглядом людей во дворе и холодно отчеканил, выделяя каждое слово. "Где?" Моя дочь.